Глава 7. Лежащий на больничной койке Слава в левой руке держал поцарапанный телефон и быстро что-то листал на экране. Дубровин тем временем откинулся в кресле и, как ни в чем не бывало, пил пиво, сидя рядом с другом. Оторвавшись от экрана, молодой парень поморщился. «Как ты можешь это пить? Тебе же завтра на бой!» Послезавтра Дубровин сделал еще глоток, завтра только взвешивание. «Соперник уже известен?» «Не знаю», – пожал плечами Григорий Алексеевич. «Это не вопрос». Слава ткнул пальцем в экран. «Твой соперник – Нил Ломбард. Кубинец». «Не слышал». «Родители с Кубы. Когда был ребенком, перевезли его в США». Слава пролистал еще пару страниц на экране. «В турнире входит в тройку фаворитов». «Молниеносный взгляд на Дубровина». «Вижу, как тебе интересно». Продолжай, вздохнул Дубровин, поставив пустую бутылку на тумбочку. Сейчас букмекеры определяют троих самых вероятных победителей. Номер один интерконтинентальный чемпион Стивенсон. Оно и понятно. Ни одного поражения, ни одной ничьи. Вторым вероятным победителем турнира считается синиусов Кирилл, серебряный чемпион. У него была черная полоса из трех поражений подряд и несколько лет перерыва. Но вернулся он Очень успешно. Совсем чуть-чуть по ставкам отстает твой будущий оппонент. Дай угадаю. Бронзовый чемпион? Нет. Ломбард – действующий чемпион мира в круизеервейте, который решил принять участие в турнире в 32. Он и раньше был крупноват для своей весовой категории, а теперь хочет сразу получить чемпионский пояс в новом для себя весе. Халтурщик. Дубровин встал и подошел к окну. Засунув руки в карманы, он несколько минут молча смотрел в окно. Потом недовольно сказал. «Ладно, продолжай. Хватит сопер». «Два поражения в самом начале карьеры», – прочитал Слава. «Сейчас победная серия из 18 боев. Больше половины досрочно Техничный, быстрый боец». Выдержав паузу, Слава сказал. «Нет у тебя шансов против него, Гриш». «Как будто я не знаю», – хмыкнул Дубровин. «Конечно нет. Кто я по сравнению с этими парнями?» «Спасибо, что делаешь это для меня». И... Тихо начал Слава и запнулся на полуслове «Не поверишь, Слава». Дубровин бросил взгляд вниз. За ним уже подъехала машина. Он повернулся к другу и сказал. «Я делаю это для себя намного больше, чем для тебя и твоей семьи». Слава еще ворчал что-то про нового соперника Дубровина. про новости о массовой драке на пресс-конференции. Но тот его не слушал. Стоя у окна палаты, он размышлял лишь о встречном им серебряном чемпионе WBS. Кирилл. Тот самый Кирилл, которого он встретил полгода назад в вагоне поезда «Москва. Круглое поле». Впервые за долгое-долгое время Дубровину стало страшно. Ему было плевать на кубинца Ломбарда, плевать на то, что с ним будет завтра. Сегодня, сидя на пресс-конференции и попивая дешевое пиво, он видел, как этот едва знакомый парень изменился. Глядя на здоровенную фигуру с серебряным поясом, лежащим на столике перед ним, он ясно видел, что жившее в парне чудовище сожрало его полностью. Еще Дубровин понимал, что видел это только он один, и он никак не может ему помочь. Нил Ламбард понравился Дубровину. еще на взвешивании. Такие парни всегда умеют расположить. Когда оба бойца показали вес и пошли стандартные доделки кубинец чуть наклонил голову и протянул руку. Когда Григорий Алексеевич сжал его крепкую кисть, чемпион мира в первом тяжелом весе что-то сказал на английском стоящему рядом с Сашей. Менеджер ухмыльнулся и сказал. Нил просил передать, что уважает мужество этого человека. Взгляд на смешливый серый глаз буравил. «Григорий Алексеевич, как думаешь, ты дотянешь до второго раунда?» «Посмотрим». Дубровин в ответ тоже чуть наклонил голову и по-дружески хлопнул кубинца по плечу. Тот еще раз слегка поклонился. В следующий раз ламбард исполнил поклон после того, как Дубровин здорово проехался на заднице в самом начале первого раунда. Когда Григорий Алексеевич падал, он сразу понял, что этот поклон не издевка. А очередной знак уважения от парня, который считал, что их поединок уже закончен. Хороший парень, да. Дубровин слегка ткнул перчаткой об помост от обиды и стал медленно подниматься. Когда он спокойно кивнул риферу в ответ на вопрос, готов ли он продолжать, Ламбард недоуменно выпятил губу. Аперкот был точно в челюсть, и не каждый смог не то что подняться, а вообще прийти в себя после такого попадания. Следующее столкновение вышло еще более жестким, чем первое. Если в начале первого раунда Ломбард просто выцеливал и точно попал в челюсть своему сопернику, то после нокдауна он стал работать жесткими трех-четырехсерийными комбинациями, буквально заваливая неповоротливого Дубровина шквалом хлестких ударов под разными углами. Если менеджер Александр и поставил на то, что Дубровин не выстоит первый раунд, то он проиграл свои деньги. Дубровин достоял. Разбитый и окровавленный, пропустивший в общей сложности 24 чистых удара и приняв еще около 50 по защите, он достоял. В углу не было уже привычного им славы, а лишь стоял какой-то невнятный мужик с переброшенным через плечо полотенцем. Старайся сближаться с ним. Попробуй повисеть. Заткнись и дай мне воды. Дубровин резко выхватил из рук тинера бутылку, не смотря на перчатки. Сделав два глубоких глотка, он закрыл глаза, пытаясь отдышаться. Хороший парень этот мил. Может быть, он его сегодня убьет. Как дела, гриш Саша перегнулся через канат и бесцеремонно сказал Катмину. Не переживай ты так за его бровь, как на собаке заживет. Надеюсь, ты не поставил деньги, выдохнул Григорий Алексеевич. Не, я не азартный. Саша похлопал по плечу Дубровина. А тебе бы азарт не помешал. лечение сейчас дорогое, особенно позвоночника, да? Родался Гонг, и Дубровин поднялся на второй раунд. Дождь превратился в неистовый линию, когда он подходил к ступеням больницы. Бросив взгляд на припаркованный у входа в здание БМВ и стоящих на ступенях троих бугаев под козырьком, он понял все сразу. Ищите что-то, уважаемый. Здоровяк в черной плотной баллоневой куртке сжимал в руках резиновую дубинку. В больницу мне нужно. Зачем? ваши пациентов уже выписывают. Улыбнулся второй, поигрывая кастетом. Тут постойте. Он поднял голову. Погода какая хорошая. Постойте тут. Глядя на трех молодых парней, которые явно над ним потешали, Дубровин вдруг понял, как он сильно устал. Его только что избил действующий чемпион мира. Чертовливый заставил его вымокнуть насквозь, а сильный ветер пронизывающий его старые поломанные кости, словно продувал насквозь. добровин было плохо. Просто плохо. Он понимал, что Саша сейчас сидит в теплом салоне своего БМВ и потешается, глядя на него. Понимал, что сопротивляющегося славу просто вышвыривают койки Что его жену, словно кусок мяса, везут по коридору, чтобы отправить за штатную больницу и оставить в коридоре, где она навсегда останется инвалидом. А может, просто выбросят на улицу. Кто знает. Григорий Алексеевич поднял посеченное ударами ломбарда лицо к небу и стоял так секунд десять. Господи, дай мне душевный покой принимать то, что не могу изменить. Мужество изменять, что могу. И мудрость всегда отличать одно от другого. Что ты там говоришь? Один из бугаев спустился на пару ступеней ниже, остановившись у самой границы козырька. защищавший его от потоков дождя. Полетел он хорошо. Дубровин даже не бил его, просто резко дернул за куртку на себя со всей силы и охранник, неловко взмахнув руками, шлепнулся об асфальт. Прежде чем он успел подняться, Дубровин резко сделал за него это сам. Одним движением руки он поднял парня и швырнул со всей силы в сторону стоящего БМВ. Здоровяк! Не долетел каких-то полметра и после второго падения издал истошный крик «Держать за свою левую ногу!» ты, сука!» – раздался крик со стороны козырька. Следующий удар кулака Дубровина точно попал в челюсть второго охранника. Тот рухнул, словно подкошенное дерево, прямо под ноги. Третий боец отчаянно заорал и вдруг кинул своего противника дубинку, после чего моментально скрылся за стеклянными дверьми больницы. Григорий Алексеевич поднял лежащую дубинку и стал медленно приближаться к стоящей машине. Легонько стукнув широкой ладонью полную, стонущего от боли и лежащего на земле охранника, он прошел мимо. Затем подошел к автомобилю, чуть наклонился и постучал по лобовому стеклу. Тук-тук. Реакции не последовало. Тук-тук. Нажим дубинки с остальным сердечником на стекло стал сильнее. Саш, выходи. Тук-тук. Дубровин почувствовал, как вибрирует тонированное стекло от его всеусиливающихся ударов. Впрочем, через миг он понял, что завибрировал старый потресканный телефон в кармане. Достав раздолбанный телефон под струю дожди, он провел рукой по экрану, чтобы прочитать короткое сообщение. «Посмотри назад. Когда Григорий Алексеевич обернулся, людей с дубинками уже было девять».